Глава 27. Шейн На глазах Шейн Фи оступилась и упала с обрыва прямиком в русло. Северянка едва успела взмолиться, чтобы подругу не перемолола шипами, а затем поверженный паук вновь поднялся на ноги и пришлось заниматься своими проблемами. Чудище настигло Шейн за секунду. Огромная туша передвигалась невероятно быстро. Наемница попыталась рубануть по брюху, Но тварь отскочила назад к колючему стволу, цепляясь за него и размахивая своими волосатыми ногами, словно кирками. Глаза бусинки пробежали по Шейн. Потом тело паука дернулось и выплюнуло веревку из странной бледной жижи. Паутина, как та, что на деревьях. Шейн бросилась в сторону, но не успела. Липкая веревка зацепилась за сапог и опрокинула наемницу. Паук тряс ее, как тряпичную куклу, покачивая туловищем взад-вперед, а затем, тошнотворно изогнувшись, начал втягивать паутину обратно, увлекая за собой добычу. Мелькнула синяя вспышка. Шиповник появился рядом и схватил наемницу за плащ. Его рука прошла насквозь, лишний раз подтверждая бесполезность принца. Шейн издала не боевой клич, а поток ругательств. Ее тащили через поляну к щелкающим жвалам и вращающимся черным глазам. Топор проделывал в грязи борозду, и, наконец, северянка ощутила на шее колючие коричневые волоски паучьи лапы. Шейн впечатала каблук между клыками твари. Голова существа отклонилась назад. Наемница вырвалась из его хватки, вонзив топор в обнажившееся брюхо, а затем отпрыгнула, когда в грязь хлынула чернильная кровь. Паук рухнул на спину, поджав ноги. Шейн содрала с себя остатки липкой веревки, проклиная этого паука и всех остальных, которые когда-либо бродили по земле. Она не знала, как ее напарница могла выносить этих уродливых восьминогих тварей. «Фи!» У наемницы снова подскочил адреналин. Она повернулась и помчалась к руслу, Топор подпрыгивал у нее на плече. «Фи!» — крикнула Шейн. Она практически съехала на берег и попятилась назад, когда рыхлая земля посыпалась из-под ног. Сердце билось в горле, не давая вздохнуть. Шейн обшаривала взглядом реку, выискивая в бурлящей воде хоть что-то, а затем заметила чуть ниже по течению фигуру, цепляющуюся за веревку между двумя колючими зарослями. «Живая!» Шейн испытала такое облегчение, что громко рассмеялась. «Фи, держись!» Она сомневалась, услышала ли ее напарница сквозь грохот. «Шейн!» Наемница не сразу поняла, кто зовет. Это был голос шиповника. Призрачный принц стоял посреди поляны. Еще один паук спускался по нити сверху полога, нависавшего над ними точно гниющая рука. Если б не шиповник, тварь застала бы Шейн врасплох. Как бы не хотелось достать Фи, той, вероятно, прямо сейчас грозила меньшая опасность. Шейн с нехорошим чувством рассмотрела паука. Впервые в жизни наемница пожалела, что не обзавелась луком или копьем, любым видом оружия, которое позволило бы не приближаться к твари. «Надеюсь, бояться с тебя лучше, чем кажется!» крикнула Шейн принцу. Тот покачал головой. «Не особо. Магия света не боевая, но сделаю, что смогу». «Утешил!» Паук плюхнулся на землю и метнулся к реке. Слишком поздно Шейн поняла, что охотился он не за ней, а за Фи, которая в воде стала легкой добычей. «Ну уж нет! Не бывать такому!» Когда паук обогнул наемницу, та размахнулась изо всех сил и вонзила топор прямо ему в ногу, отрубив одну волосатую фалангу. Чудище развернулось, корчась от ярости, и врезала шейн лапой в живот. Ее швырнуло в воздух, топор вылетел из рук, и она тяжело приземлилась в грязь. Северянка не ожидала такого удара. Ребра болели, как будто кто-то проделал в груди дыру размером с кулак. Топор воткнулся в землю посередине поляны. Теперь Шейн определенно привлекла внимание паука. Он преследовал ее с жуткой скоростью, даже не невзирая на отрубленную ногу. Наемница помчалась к шипам. Без оружия на поляне она не протянет и секунды. Паук почти нагнал ее. Она буквально чувствовала яд в воздухе. Терновые кусты маячили впереди. В последнюю секунду Шейн бросилась вниз и скользнула под одну из ветвей. Жестокие шипы рвали кожу и куртку, но наемницу волновал только паук. Его ноги дергались, глаза вращались, он нависал над ней, шевеля жвалами. Шейн перекатилась на спину и ударила ногой по ветке, вонзив шипы в голову чудища. Ослепленное оно отшатнулось назад, если бы только у нее был топор. И вдруг принц сунул ей в руки желанное оружие. Шейн не знала, что он так может, но вопросов задавать не стала. Она вывернулась, замахнулась и со всей силы опустила лезвие, глубоко загнав его в бороздку между головой и брюшком. Паук рухнул, обливаясь вязкой темной кровью. Едкий запах яда обжег глаза Шейн. Она ухватилась за шипы, тяжело дыша. «Ребра пульсировали, точно останутся синяки». Собравшись с духом, она велела себе забыть про боль и выбралась из зарослей. Шиповник ждал снаружи. Наемница смерила его взглядом. «Ладно, может, ты не совсем бесполезный». «Ну, спасибо», — скривился принц. Со стороны реки донесся плеск и вопль. Шейн засунула топор в скобы на спине и побежала к берегу. Шиповник следовал за ней. Фи так и болталась в реке, сжимая веревку и брыкаясь, чтобы удержать голову над водой. Теперь стало ясно, чего она кричала. Поначалу шнур зацепился за толстую ветку, которая низко свисала над водой, но затем веревка начала медленно распутываться петля за петлей. Сердце Шейна остановилось, когда металлическое кольцо соскользнуло с верхнего шипа и зацепилось за нижний. Долго подруга так не продержится. «Фи!» крикнула северянка. Терновая стена преградила путь к берегу. Напарница оставалась в добрых пяти футах дальше по течению, но увидела Шейн, и на ее лице отразилось облегчение. «Ты цела!» «Думаешь, я позволю какому-то жуку-переростку меня сожрать?» «Подожди, я вытащу тебя оттуда!» закончила Шейн, хотя понятия не имела, как это сделает. «Если не считать клочья в паутины...» Лес представлял собой сплошные шипы, а веревку Фи уже использовала. Может, следующий гигантский паук успеет выловить ее прямо перед тем, как сожрет? Шиповник, не колеблясь, прыгнул с берега на искривленную ветку и направился к Фи. Но та трясла головой и пыталась перекричать реку. «Не вытаскивайте меня! Это дорога к замку!» «О чем ты?» Подруга промокла до нитки, По ее плечу стекала кровь, но в глазах горел знакомый огонь. Она разгадала загадку. «Это змея!» — крикнула Фи. «Река — это змея!» «Ты несешь какую-то чушь!» — заорала Шейн в ответ. Веревка Фи почти перетерлась. Потрепанный шнур стремительно истончался. Похоже, очередного рывка ему не выдержать. «Шиповник, доставай ее оттуда!» «Шейн, заткнись и послушай!» — завопила Фи. Эти слова едва не стали ее последними. Лоза дернулась, и веревка сорвалась. Серебряное кольцо блеснуло в воздухе. Фи взвизгнула и ушла под воду. Затем чья-то рука схватила веревку. Принц опирался на ветку и боролся с течением, сжав губы от напряжения. Сердце Шейн упало в желудок, но тут Фи вынурнула, отплевываясь и смаргивая воду. «Шиповник!» — с благодарностью окликнула она. Шейн бросилась на край высокого берега, не заботясь ни о грязи, ни о запахе гнили, ни о бурлящей реке. Она встретилась глазами со своей напарницей. «Говори мне, что делать!» При иных обстоятельствах Фи от души бы поязвила. К счастью, ее занимали другие мысли. «Нагрузи наши рюкзаки чем-нибудь тяжелым!» — крикнула она. «Зачем?» — спросила Шейн, но сама уже схватила их по клажу. Рюкзак Фи по сравнению с ее ничего не весил, поэтому наемница сунула туда мешок с золотом, отнятый у Столероя. Фи подавилась водой, объясняя. «Слышала рассказы, как великие ведьмы отдали жизни за андар. Змея обратилась в рептилию и протянулась через Терновый лес, чтобы проложить путь. Она буквально стала этой рекой. Просто сотню лет спустя этого уже не видно. Поверь мне!» Хуже всего то, что Шейн и правда ей верила. Напарница не походила на человека, чей разум помутился от воды. Нет, то была прежняя гениальная Филора, и все же она кое-что упустила. «Даже если ты права, любого, кто полезет в реку, разорвет в клочья». «У нас нет времени это обсуждать», — встрял принц. Он уже задыхался, и Шейн вдруг задумалась, «Сколько еще шиповник продержится?» пока не станет вновь бесплотным. «Для этого и нужны рюкзаки», — затратурила Фи так быстро, что северянка едва за ней успевала. «Шипы только на поверхности. Если будем держаться близко к руслу, течение понесет нас к замку. Ты можешь дышать с помощью бурдюка. Доверься мне, Шейн!» И снова о доверии, — проворчала наемница, откапывая среди вещей бурдюк. Обидно было выливать дорогой напиток на землю, но чайные времена требовали отчаянных мер. Без жидкости кожаный мешочек печально обвис. Шейн надула его как следует и закупорила. Это подарит ей несколько вдохов, но не более. «Не тороплю тебя, но...» Лицо принца посерело от напряжения. «Готово!» — окликнула Шейн, беря рюкзак напарницы. Шиповник наклонился Фи что-то прошептала ему на ухо. Он кивнул. «Готово!» — крикнула Филора. Шейн раскачала груз и зашвырнула. Тяжелый рюкзак пролетел по воздуху и врезался в хозяйку. Веревка вырвалась из рук принца, и он нырнул вместе с Фи. Она кувыркалась под поверхностью, то исчезая, то появляясь. Шейн запаниковала, слишком поздно поняв, что забыла что-то важное. «У нее-то бурдюк есть, а вот фичем дышать будет». Оставалось надеяться, что раз подруга попросила о доверии, этот вопрос она решила сама. Шейн крепко обхватила бурдюк, прижала к губам и прыгнула в реку. Рюкзак и течение мгновенно утащили ее ко дну. Наемница могла лишь сжимать кожаный мешок, пока ее швыряло о стенки русла. «Лучше бы им поскорее добраться к цели», а то беспокоиться придется не только о воздухе.